Голова шестая. Окрестности предприятия «Вектор», корпус номер 400-бис. Сталкеры шли быстро. перестрелка в окрестностях ксхрона скоро затихла. Этот факт не предвещал ничего хорошего. Приходилось поторапливаться. преследователи могли выяснить отношения и возобновить погоню. Напарники не разговаривали берегли дыхание. Они взяли приличный темп с некоторым риском вляпаться в неприметную аномалию. По ходу движения в этом противном мокром лесу иногда встречались совершенно непроходимые участки. На пути вырастали завалы из упавших деревьев и сохшей коряги причудливой формы, иногда цеплялись за амуницию. Кое-где по перили пузырились небольшие лужицы жидкостью насыщенного синего цвета. Старики настоятельно рекомендовали обходить их стороной. Поговаривали, что однажды один молодой сталкер по прозвищу Ивашка попил из такой вот лужицы и превратился в маленькую пушистую псевдоплоть. И что самое главное, говорят, его какая-то баба предупреждала, мол, не пей, псевдоплотью станешь. И оттуда только в зоне баба это взялась? Наверняка брехня все это, не может быть. Да и покажите мне такого идиота, который по своей собственной воле будет химически активный раствор из лужи хлебать до да нахваливать. Санай и Сарацин через такие вот водоемы и перепрыгивать обычно опасались. Старались обходить стороной. А этот придурок взял и напился. Фигня полная. Болтают, языками трясут. Изведко на пути встречались плотные клубки ржавых волос. Сарацин давно приметил, что эта аномальная мерзость развивается из таких вот сгустков, выпуская в разные стороны колючие лианы. Бывали случаи, когда такие вот отростки длиной от пары до нескольких десятков метров выбрасывались в разные направления иначе, перекрывали возможность прохода. За кажущейся хаотичностью этой аномалии скрывались четкая системы и закономерность. Теперь первым шел Сарацин, а Санай прикрывал отход. Он внимательно вглядывался в предосветный сумрак, чуя нутром, что опасность следует по пятам. Иногда парень останавливался, не мешая напарнику убирать направление движения, затем устраивал очередную ловушку. С того момента, как друзья поменяли первоначальный маршрут, Санай успел установить уже три растяжки и один самострел, кстати, вообще уникальный. А получилось так. На звериной тропе между гудящими разрядниками лежал истревший труп бандита-неудачника. Длинный черный кожаный плащ выдавал принадлежность покойника к маргинальным отбросам, в избытке населявшим различные локальные сектора зоны. Но ценность трупика была в другом. Во-первых, он, как предупреждающий транспарант, указывал на явную опасность для прохожих. Мол, видите, я тут и сдох, а почему это произошло, сами додумайтесь. Если не догадались, я не виноват, потому что предупреждал. Во-вторых, в трех метрах от Бандоса валялся АКМ, вполне исправный на вид. Сарацин осторожно ухватил автомат за ремень и потихоньку вытянул из опасного места. Разрядники явно были на взводе, но все прошло гладко. Сарацин передал находку Санаю и двинулся в обход. В этот раз он решил пройти чуть левее, а то сталкеры и так все время вынуждены забирали вправо. Санай быстро осмотрел АКМ и удовлетворенно хмыхнул, а в магазине магазина три патрона, больше и не требовалось. Он рванулся напарником, вверяя удобное место для установки самострела. Оно сразу нашлось. Сарацин уже преодолел узенький ручеек, поднялся по небольшому, плотно заросшему кустарником устальникам пологому уклону, протиснулся между двумя уродливыми тополями и, Появился к Санай и махнул правой рукой в кожаные перчатки. Напарник кивнул, перепрыгнул в и встал на то место, где секунду назад торчал сарацин. Я осмотрелся Справа самой природой был подготовлен лафет для надежной установки автомата. сонай пристоил там АКМ, немного подклинил его. Автомат сидел в гнезде как влитой, привязывать не пришлось. Санай даже крякнул от удовольствия, так удачно все получилось. Глянул прицел, ништяк. стол смотрит прямо на тропу. Дальше необходимо действовать очень быстро, погоня рядом и дорожить надо каждой свободной секундой. Санай вынул из бокового кармашка вещмешка моток тонкого полимерного шнура, натянул поверег тропки, перекинул через пару горизонтальных веток и привязал к сусковому крючку. Затем он поставил предохранитель в режим автоматической стрельбы, дослал патрон в патронник, устранил провис шнура и удовлетворенно потер ладони. Получилась элементарная растяжка, но какая отменная. Санай даже залюбовался своим творением. Пока напарник работал, Сарацин внимательно осмотрел окрестности электронный бинокль отечественного производства. Все было тихо. Сарацин призывно свистнул. Санай поднял голову и быстро кивнул. Сарацин зашептал. «Время уходит». Санай распрямился в полный рост, подхватил пулемет. За спиной зашевелился призрак. Санай, успевший забыть о своем пассажире, вздрогнул и спросил. «Чего тебе?» «Товарищ Санай, короче...» Я предлагаю еще короче, дохлятина. призрак снова зашевелился и быстро сжептал. У вас на поясе есть очень интересный артефакт, который вы называете колобком. Если его привязать к вечной батарейке, а затем к гранате, или если у него попадут автоматные пули, то он превратится в страшенную бомбу. Да ты-то откуда знаешь? Сона их мыкнула и собралась уходить. В зоне без года неделю, а туда же советы давать. Поверьте мне, горячо сжептал призрак я просто чувствую и знаю. Я не смогу объяснить, но вижу суть многих вещей. Санай замер. Колобок, конечно, хороший артефакт и от радиации защищает, но создавшись в ситуации любая военная хитрость на весь золото. Но вечные батарейки вообще повсеместно в зоне встречаются. Санай решился и еще раз посмотрел в прицел самостела, выбрал ориентир на линии огня. Контролируя натянутый шнур, добрался до выводной отметки, на ходу расстегивая поясной контейнер для переноски артефактов. Он аккуратно достал колобок из кармана разгрузки, вынул вечную батарейку, из наведленной аптечки извлек пластырь, плотно примотал их друг к другу. Сливать сразу два артефакта за один присест было жалко, но Санай уже решился на поведение этого поистине смелого научно-практического эксперимента. Полученную связку он прилавил к стволу тополя, всеми хибрами души ощущая, что драгоценного времени потеряно слишком много. Вот теперь все готово. Сталкер побежал со всей дури. Сарацин на своем наблюдательном пункте уже начал приплясывать от нервного напряжения. Теперь напарники не шли, почти бежали. За время вынужденного простоя Сарацин сделал одно важное дело – сориентировался по карте ПДА. Выходило так, что до завода «Вектор» осталось чуть больше трех километров, но двигаться в этом случае необходимо резко на восток. Сарацин решил идти по пологой дуге, отметил для себя две контрольные точки на электронном планшете. Опасность встречи с наемниками сохранялась. Сарацин упростительно посмотрел на друга. Колобка повесил на вечную батарейку, отрапортовал тот. Сарацин удивленно поднял брови, но переспрашивать не стал. Если Санай сознательно тратил на это их бесценное время, значит, знал, что делает. Уже расцвело. Маскирующее преимущество утренней дымки растаяло в один миг. Время от времени оживали детекторы, все чаще встречались аномалии. стал именовали три карусели, пару кровеконцентратов, называемых в народе «воронками» небольшую зарождающуюся жарку, еще одну гигантскую карусель. Все они надежно определялись детекторами. Да и в полосе густой растительности аномалии очень отчетливо себя обозначали, подминая и уничтожая или искажая траву и деревья. Добравшись до первой контрольной точки, намеченной сарацином, друзья остановились. Сарацин славился в среде независимых бродях, как один из самых опытнейших полевых топографов. Он отметил стилусом на экране ПДА, еще одну точку взял новый азимут и утвердительно кивнул, что-то для себя решив. Санавь в такие минуты не вмешивался и не пытался давать советы, понимая, что это не его стихия. Взорвалась первая растяжка. Напарники одновременно взглянули на часы, засекая время. «Хора 19 минут», — констатировал Хак Сарацин. «Будем надеяться, что не зря потратили время». Двумя пальцами он указал направление, и парни рванули. «Люблю казаков-разбойников» поиграть со мной, адресовал напряженному собранному сарацину тихарскую улыбку и подмигнул. «Скорее всего, мы сейчас играем монстров-сталкеров, да поможет нам святой всеочищающий выброс. Аллилуйя!» «Нихера себе! Это еще откуда?» а, отмахнулся друг. «Один дебил на базе долго все время повторял. А что? По-моему, прикольно. Но помнишь, его еще вся подзадпина. Слово повисло в воздухе, как дрожащая муха в паутине». Тьфу, блин, только и смог вымыть санай. Прямо по курсу движения из кустов и сплетения ржавой металлической проволоки выпали на небольшой пятачок, свободный от растительности полтора десятка зомби. Они были странными и непривычными для двух сталкеров, истоптавших в зоне не одну пару сапог. Эти мутанты, как и другие представители зомбированного семейства, обычно напоминали мертвецов, оставших из могил. Но в данном случае все было не так. Ни один из приближающихся, разлагающихся экземпляров никогда не лёживал в уютном гробу. Все они были одеты в когда-то белые халаты, научных работников, врачей, на худой конец лаборантов. У всех на груди красовался знак бактериологической опасности. Иди пойми, что это означает. Зомби шли кучно, с вытянутыми вперёд руками. Провисшие на круть подбородки, оголённые дёсные зелёные зубы, участки кожи, покрытые ступьями коричневыми и мертвенно-синими трупными пятнами, создавали удочающее впечатление. Все они, бывшие мужчины и женщины, походили один на другого, как родные братья и сестры. Но самым странным оказалось не это. Скорость передвижения мутантов поражала. Заметив дух одиноких сталкеров, они принялись подпрыгивать и перемещаться с грацией танцовщиц Фламенко, преподавая к земле, как хищные кошки, готовые к атаке. Все зомбы определенно смахивали на снорков, только без противогазов. Приближаясь, они издавали отвратительные звуки и гнусно хрипели. Сарацин всякое передал в зоне, но сейчас почувствовал, как по позвоночнику пробежал холодок. Санай тоже не любил такие вот веселые компании в зоне. Он достал свой спецнож, подбросил разок-другой, подумал и вытащил второй. Сталфер крепко ухватил рукоятки, махнул для разминки, принял боевую стойку и сказал, «Вратишко, стрелять нельзя, на звук погоня выйдет». Пойдем уступом, ты за мной справа. Ждать не будем, атакуем сами. Ну, с Богом. Если что, напиши мамане, что Санаюшка был молодцом. Санай врубился в гущу противника. Сапоги спецназовца сорок пятого размера крошили зомби не хуже двух острых лезвий в руках опытного рукопашника. Прямо мясорубка с топталкой и пеналкой встретились, и давай тешится. Сарацин тоже не числился на подхвате, внес свою весомую лепту. Хоть он и любил дальновойную оптику, но помахать конечностями никогда не бресговал. Взмах, брызги, только не красные, а желто-зеленые и черно-серые. Фу, мерзость! Опять взмах, удар ножом, глубокий присед и снова взмах. Удар, прыжок, удар каблуком, разворот, удар. Все на темпе, иначе нельзя, а то сомнут, затопчут, схватят, растерзают. В стороны отлетали отсеченные руки, голые куски мертвых тел, как горячий нож сквозь масло. К исходу рукопашные схватки на своих ногах оставались лишь трое особенно резвых зомбиков. При ближайшем рассмотрении самый крупный и выстое из них оказался Бабой. На левом ласкане халата, как ни странно, у нее сохранился бейджик но рассматривать его не было времени. Напарники разошлись по спирали, привычно взяв с двух сторон на схлоп каждого по отдельности из оставшихся противников. Последний, как полагается в таких случаях, осталась жирная туша энергичной покойницы с бейджиком Финальный поединок зомби-начальницы, сталкера-ветераны закончился так же стремительно, как и начался, за явным преимуществом принимающей стороны. Голова коричневой крапинку бабы укатилась в лужу, Санай и сырацин протерли боевые ножи, нагнулись к необъятному телу бригадиши и с интересом разбирали надписи на бейджике. Под знаком биологической опасности было написано, что перед напарниками лежит тело, когда-то принадлежащее самой Мехрят Казинаги Иосифовне, заведующей лабораторией номер 16. Крупная женщина, пытаясь отдышаться после стремительного боя, выдавил сарацин. Она даже в завяленном состоянии килограмм на 150 тянет. А сколько же тогда при жизни весело? надо же представить себе такое богатство. а прыгала как влюбленная горилла. Терпеть не могу всяких заведующих», — прокомментировал Санай. «Надо же, противная какая». А вот это, собственно, и есть мертвый труп неживого человека, сарацинушка. «Пойду пулемет с автоматом найду», — сказал сына. «Я их возле пенечка перед зарубой оставил». подхватил огнестельное оружие, друзья побежали в сторону второй контрольной точки, возвращаясь на маршрут. Зомби размялись, конечно, но время опять отстравили, как воздух из автомобильной шины. Тут бабахнуло так, что уши заложило у всех отдыхающих и туристов в радиусе 5-6 километров. Лес содрогнулся. По верхушкам деревьев прошла остаточная ударная волна. На землю посыпались сухие ветки, песок, грязные лохмоти, прочий мусор, а также дохлые вороны в большом избытке. Над головой принеслись два тополя, одну приличное сосновое бревно. Санай непроизвольно присел, развернулся, провожая взглядом летящую древесину и присвистнул. «Брат!» — Сарацин тяжело дышал, но улыбался. «Ты где взял ядерный фугас? Поверь мне, из атомных бомб растяжки не делают». «Это не растяжка», — Санай улыбнулся. «Сама сработал. Спасибо призраку, надоумил колобка с батарейкой совместно использовать. И откуда у них столько мощи? Авангардную группу предследователей наверняка расплющила А вот две растяжки не сработали. Очень жаль». Миновал последний радиоактивный перелесок, изрядно напугав старую облезлую псевдо-собаку, напарники вывели новое направление через 20 минут интенсивной ходьбы из отки вышли в окрестностях завода для утилизации зараженной техники «Вектор» данное предприятия украинские власти в свое время построили на европейские денежки в непосредственной близости от рассохии Половина валютно-финансовых средств, выделенных Евросоюзом на этот проект, благолучно исчезла в карманах киевских правительственных дельцов. на первую очередь производства на заводе закончили, хотя и с годичным опозданием. Даже наметили дату торжественного пуска в эксплуатацию, которая по иронии судьбы совпала с тем самым вторым Чернобыльским взрывом. Этот протовыброс накрыл всех, кто был на заводе, а заодно и еще около 4 тысяч человек, постоянно находящихся в зоне. Поговаривали, что в первые годы сталкеры часто видели интересную группу зомби, состоящую целиком из государственной приемной комиссии во главе с председателем, очень дородным лысым мужчиной с классным выражением лица. Из него получился очень колоритный зомби, которого впоследствии заслелил сталкер по прозвищу Макарон, известный следопыт и коллекционер харизматичных монстров. Он так и сказал друзьям в баре, «Сегодня я добыл председателя, теперь буду искать директора». Директором прозвали Зомбика, бывшего руководителя завода. Он тоже бродил с группой товарищей, состоящей из его заместителей, главного бухгалтера, начальника отдела кадров и прочего руководящего планктона. Весь этот актив в полном составе попал под воздействием первого современной истории аномального выброса совместно с приемной комиссией. А еще бродяги рассказывали, что группа зомби, возглавляемая председателем, всегда таскала с собой ножницы и красную ленточку, а толпа встречающих, возглавляемые директором, каменный каравай с пустой соломкой. Хотя, может быть, все и брехня, теперь-то ведь и не проверишь. Да и вообще, много чего болтаюсь за стаканом белого. Иной раз наслушаешься, а потом волосы дыбом станут уснуть не можешь. Например, Плут. Был такой сталкер-одиночка. Однажды набрехал в баре, что зомби живут, точнее, существуют в постоянном кромешном кошмаре. Они якобы как знают, что умерли, но ничего поделать с этим не могут. Смерть для них является такой острожеланной и совершенно недостижимой. Возможность наступления смерти в нормальном понимании этого термина по словам плута – огромное счастье. Во многих случаях она является избавлением от вечной пытки, например, от больной старости. А вот зомби этого решены, а медленно сходить с ума в замкнутом пространстве собственного «я». Именно поэтому они цепляются за утраченную действительность и копируют нормальное поведение людей, ходят в гости, создают семьи, гуляют в парках, посещают разрушенные кинотеатры и делают еще много всего прочего, что отличает простого мирного человека от покойника. Душа человеческая, такая ранимая и тупещущая, и остается в мертвом теле, врагу не пожелаешь. Когда Санай впервые услышал эту версию, объясняющую загадочное поведение зомби, он действительно не мог уснуть в гостевой комнатке у глубине бара. Всю ночь разная хрень мерещилась. Как представишь себе, что уже умер, а сам ходишь и рассказать об этом не можешь, потому что язык сгнил или даже отсутствует, напрочь. Так от такого ужаса даже хмель как рукой снимает. Напарники пересекли небольшой пустырь, заваленный строительным мусором и кучами битого кирпича. Кое-где из земли торчала согнутая арматура и прочие опасные предметы, рельсы, балки, сваи даже ржавые мотки колючей проволоки. Сталкерам пришлось передвигаться с крайней осторожностью. Достигнув бетонного забора, они прижались спинами к плите, присели на корточке и осмотрелись. Сарацин глянул на экран своего ПДА, поработал стилусом и прошептал. «Санай, там за забором корпус номер 400-бис. Через него мы можем попасть по цеху дезактивации, а за ним и улетели, помнишь?» «Как не помнить? Если вдруг разделимся, то встречаемся у центральной проходной, а там до стоянки на свалке рукой подать». — Извините, — подал голос призрак, — помните, я вам говорил, что тьма движется в нашу сторону? — Да, — живопился Сарацин. — Так вот, она пришла. Друзья тревожно переглянулись и закрутили головами по сторонам. Кругом тишина, только ветер свистит в проводах, да где-то что-то потрескивает. — И что? — спросил призрак Асанай. — Эта хрень на нас сейчас нападет? Если так, можешь указать, откуда именно? «Нет», — призрак замешкался, — «как бы вам это объяснить, она нас видит и изучает, атаковать, похоже, не собирается». «Твою мать», — зжептал Санай, — «где она и что это такое?» «Вы ей не интересны она ищет меня, но не видит. Я не знаю, кто она, но разумно я точно вам говорю». «Я воспринимаю ее как черную тучу, но в душе у нее бездонная злоба, она здесь хозяйка, ей тут все принадлежит». «Мама Зона?» — перебил призрак Сарацин, — «это она и есть». «И еще!» — призрак Кашин взворочился и продолжил. «Я кушать очень хочу, поэтому случайно кромку термоса откусил. Простите меня, пожалуйста». Напарники снова переглянулись. «Ты что, от титанового корпуса кусочек отгрыз?» «Ну да, я кушать очень хочу». Сарацин уточил пачку горького шоколада и засунул в рюкзак напарника. Там довольно заурчал и зачавкал призрак. Ел вместе с оберткой. «Мама Зона, мама Зона!» — зорчал Санай. «Долго мы тут загорать будем. Где она, ваша мама Зона?» «Тихо. Вон там шум». «Тьма ушла в лес», — с набитым ртом заявил призрак. «А теперь она возвращается в чем-то теле. Дай печеньюшка. Я знаю, у тебя есть. Я очень голоден». «Тихо. Кто-то идет через пустырь со стороны леса». Сарцин скинул винторез, глянул через прицел, чесохнулся и заявил. «Санай, кажется, наша старая знакомая соскучилась». Санай обернулся. Из леса, перепрыгивая через строительный мусор, к ним бежала уже знакомая по теплой товарищеской встрече заведующая лабораторией собственной персоной. В руках она держала свою отрезанную голову. Как будто арбуз на рынке сперла. Сарацин надел защитный колпачок на оптику и проговорил. «Вот расскажи мне об этом в те времена, когда я учился в универе, ни за что бы не поверил. Я вообще в те времена был наивным юношей, хотя и хорошо занимался». «Дождемся, тетку», — сказал Санай, — «мы ее уже успокаивали один раз. Утихомирим и в этот». Меж тем толстая покойница остынулась в трех метрах от друзей. Она вполне по-человечески, если не считать головы, зажатой в руках, прислонилась плечом к бетонной плите забора и застыла. Друзья ждали продолжения. призок напуганно зашептал. «Это она. Она». «Ну, здравствуйте, Зинаида Иосифовна!» — Санай ухмыльнулся и бесшумно потянул из ножен родной спецнож. «А мы вас уже и не ждали». Зомби пошевелилось. Санай сделал шаг вперед, а с рациона, наоборот, чуть отступил, увеличивая расстояние между собой и противником, и неспешно достал ГШ-18. Сначала он направил пистолет в грудь зомби, потом поразмышлял, прицелился в голову, тут же передумал и снова остановил мушку на бюсте дамы. Он вспомнил, что 9 миллиметровая пуля ГШ-18 обладает прекрасным останавливающим действием. Предугадывая поступки напарника, Санай сместился к самому забору, не загораживая другу обзор, одновременно уходя с линии огня. Рот у отрезанной головы вздрогнул, зашевелились челюсти. Друзья ошеломленно смотрели на этот эпизод из фильма ужасов. Послышался невнятный звук. Голова трупа явно вознамерилась поболтать о том, о сём. Напарники напряглись, зрелище было не для слабонервных. — Отдайте посланника! — зашелестело существо. Черная тень исказила и без того отразительную физиономию на отрезанной голове. «Отдайте посланника!» Сарацин отчетливо кашлянул, подал старинный знак готовности к бою. «Какого посланника?» Санай подвосил свой нож, тот крутанулся в воздухе и несколько раз ирнулся в ладонь. «Зинаида Иосифовна, уточните, пожалуйста». «Вы все умрете. Отдайте посланника!» — повторила голова. «Извини, Зина, но я не понял. Говори конкретнее, когда мы умрем и какого такого посланника тебе отдать?» Зомбированная дама дернулась, но осталась стоять на своем месте. — Он у вас. Отдайте. Я приведу вас к Монолиту. Я дам вам золотой шар, даже два. Отдайте, он вам не нужен. Санай молчал. Сарацин ухмыльнулся и спросил. — Тетенька, а вы кто, собственно, такая? Мы вас не знаем. — Я здесь хозяйка. Я дам вам все, что вы попросите. Только отдайте посланника или... — Дальше не продолжайте. Мы все поняли. Сарацин подошел к Санаю и пожептал на ухо. — Что делать-то будем? — Пора, по-моему, сваливать за кордон. Нам в зоне теперь проходу не дадут. «А с ней-то что?» «Включай дурачка. У тебя здорово получается. Посмотрим, что она предпримет». «Тетенька!» — Санай, понимающий, подвинул напарнику и нарочито испуганным глазком произнес. «Мы не местные. У нас никаких посланников-засранников нет». «Посланник у вас. Вы пожалеете. Я вас уничтожу». уважаемые Зинаида Иосифовна», — сказал Санай тем самым торжественным официальным тоном, с которым начальники отделов кадров обычно поздравляет женщин-подчиненных на 8 марта перед лечением копеечных подарков. Уверяю вас, мы учтем ваши замечания и пожелания. Они будут рассмотрены в первоочередном порядке. Прошу вас не посылать жалобы о вышестоящей инстанции. Мы разберемся, как следует, и накажем, кого попало. Пожалуйста, заходите на следующей неделе, и вы получите по накладной себе закрепленные товары, за склады, минуя посредников. Тот, кто позвонит прямо сейчас, получит бесплатные печень для кормления посланников. Да поможет нам святой, очищающий выброс. я Зомби молчало, сарацин хихикнул. Санай вопросительный кинул напарника, мол, что дальше это делать? Сарасын поднял правую руку с открытой ладонью и одними губами сказал «Тихо!» «Ты умрешь первым!» — проговорила голова и упала из рук мертвой женщины. Руки мутанта повесили плитми, и зомби свалился в пожухлый осенний бурьян. Как будто из тела вынули стержень до этого момента, удерживающий покойницу на ногах. Сталкиры стояли и молся смотрели на ноги, торчащие из травы. — Ну все, — упавшим голосом сказал Санай, — меня сама зона прокляла. — Братишка, теперь мне точно кирдык. Ты же знаешь, какой я суеверный. Она мне отомстит, вот увидишь. — Да брось ты, жили же до этого и дальше будем. — Ага, — Санай убрал нож в и застегнул ремешок. Только для этого может не хватить патронов. — Кстати, а где преследователи? Их что, мой ядреный фугас всех покрошил? — Сплюнь, — откликнулся сарацин. «Я ее не чувствую. Она ушла», — призрак уснул голову из рюкзака и добавил. «Товарищ Санай, извините, но вы сказали, что если позвонить сейчас, то вы дадите кому-то печенье. К сожалению, у меня нет телефон но, может быть, вы угостите меня без предварительных переговоров?» Санай улыбнулся. «Слышишь, Сарацинушка, мы только что могли поменять этого псевдо-придурка на самое бесценное сокровище, какое только существует в нашем мире, точнее сказать, даже на два. Тебе и мне. А он требует печенья». Это все детали. Сарацин достал пачку и и голова призрака вместе с печеньем исчезла в рюкзаке. Пора смазывать лыжи. Мне кажется, что хозяйка остановила погоню, чтобы порой с нами все по-хорошему уладить. Но теперь стоит ожидать только самого худшего. Можно подумать, до этого было лишь лучшее. «Брат», — серьезно сказал Сарацин, — «может быть, так оно и есть». В подтверждение этих слов со стороны леса раздался протяжный вой. Натужный и пронзительный призывный рык крупного чернобыльского псевдопса по-живому разрезал молчаливую дождевую хмаль. В тот же миг из-под леска на пустырь хлынула волна грязных, мокрых спин. Слепые собаки не задеряли головы шли нижним чутьем. Их было более сотни. Они обходили строительный мусор так же легко, как морские волны обтекают крупные прибрежные валуны. Призрак, рот которого был набит печеньем, заверещал. «К пролому!» — крикнул Сарацин. Санай рванулся за напарником. Больше хитить и скрываться не имело смысла, завертелась На ходу он сорвал с плеча печенек, снял с предохранителя, зарядил. Шутки кончились. Возле самой дыры в стене сталкер развернулся и ударил длинной очередью веером от плеча. Смертельный, разрушающий поток свинца, перечеркнул приближающуюся стаю. Передние псы сорвались на визг покатились, ломая ветки и собственные хребты, разбрызгивая грязь, ядовитую слизь и черную кровь. Мелькали развинутые пасти, жаждущие из ратвы. Задние ряды напирали. Собаки перепрыгивали через тела своих собратьев, разорванных пулеметной очередью, рвались вперед. Расстояние сокращалось. Санай ждать не стал. Нырнул в пролом, за сарацином быстро огляделся. К великому сожалению, ни одной пожарной лестницы на стенах корпуса не обнаружилось. Даже зеленые салаги знали, что, спасать от собак, надо первым делом подняться по вертикальной лестнице на безопасную высоту, а там и на крышу. А Сарацин тем временем уже добежал до дверей, ведущих вглубь заводского корпуса. Вектор встретил беглецов особым хмурым молчанием. Это там, за спиной беснуются псы, а здесь впереди запустение и разруха. Как и все капитальные строения, находящиеся в зоне, заводские корпуса и сооружения ветшали. Казалось, что через черные глазницы, выбитых ураганами оконных проемов, завод с немым укором взирал на людей, которые сотворились с ним и всем остальным миром ужасающую непоправимую катастрофу. Первая авария на самом-то деле оказалась в случае по отношению к той, второй, аномальной, приключившейся в 2006 году. Доподлинно известно, что со времен первого выброса до настоящего момента зона поглотила в сотни раз больше людей, чем унесла авария 4 энергоблока Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. Завод «Вектор», так и не успевший поработать, на благо всего прогрессивного человечества, угрюмо молчал, ожидая постепенного разрушения и неотвратимо превращаясь в захламленное переплетение рухнувших конструкций. Санай, удерживая пулемет левой рукой, показал напарнику мизинец правой. На языке спецназа это означало, что до появления противника осталось не больше минуты. Суда окрикнул Сарацин и скрылся за лестницей пролетом, поднимаясь на второй этаж корпуса номер 400-бис. Когда Санай улетел подъезд следом за другом, к проломе заводского забора показались узлобные морды первых слепых собак. Как через узкое горлышко бутылки, мутанты постепенно проникали на территорию завода через рваную дыру в бетоне. За двумя десятками особей авангардной группы на старый в отецкую асфальт вступил вожак, крупный черный с подпаленными на боках. Очень матерая чернобыльская псинка, подумал Сарацин, аккуратно положив указательный палец на спусковой крючок винтореза и глядя с высоты на огромного самца в оптический прицел. Снайпер уютно расположился на площадке третьего этажа, по привычке выцеливая самую важную персону. Он так уже делал, никому про это не рассказывал по вполне понятным причинам. Однажды Сарацин таким вот образом постелил самого Борова, когда банда, возглавляемая этим жирным паханом, шла на штурм. Базы свободовцев в пресловутой и сумрачной долине. это потом свобода перебралась подальше, а тогда анархисты долго в долине квартировали. Когда сарцин взял прицел в прицел масляную морду Борова, старый жирный подонок и ухом не повел. Сейчас все было по-другому. Опытный вожак, являясь мощным псиоником, мгновенно уловил внимание человека. Пес задал голову, посмотрел прямо в глаза Сарацину, утробно зарычал, но с места не сдвинулся. «Умная, умная собачка!» — поймав стрелочку целеуказателя между глазами мутанта, подумал сарацин, задержал дыхание и плавно, без рывков, нажал на спуск. Раздался приглушенный выстрел, но чернобыльского пса своем месте уже не оказалось. Экстасенсорная тварь вновь уловила намерение стрелка и за сотую долю секунды ушла с огня, но теперь не остановилась. Она помчалась к входной двери и погнала за собой стаю. «Мать-перемать!» — мать, только и вымыл сарацин. «Вот это да! Чересчур умная собачка, блин!» Видимо, правду пацаны в баре говорили, что в Чернобыльце прицельно не попасть. «Братишка, граната!» — предупредил подбежавший Санай. На площадке первого этажа громохнуло так, что во всем корпусе взметнулась вековая пыль под аккомпанемент собачьего визга и воя. «Ну а что ты хочешь?» f «Ф1 все-таки», — делится сообщил Санай. «Давай в столовку, вдоль по коридору, залу и на кухню. Через грузовой лифт выйдем в подвал». «А поваров там нет?» — подозрительно спросил Санай. «Погнали!» В заводской столовой друзей ждал сюрприз. Все столы и стулья стояли на своих местах, как будто бы рабочие инженеры только что вышли. На столах аккуратно расставлены керамические подставки для горчицы и перца, соседствовали со стаканчиками для салфеток. Сарацин даже не понял сначала, что не так в этом светлом зале. Друзья привыкли встречать хаос и разруху в заброшенных помещениях, а здесь царил образцовый порядок. «Дайте жалобную книгу, выкинул санай» и перемахнул через поварскую стойку, свартив по дороге шкаф для салатов и напитков. Сарацин побежал мимо кассы, из аппарата торчал чек, просто удивительно. Сарацин не удержался, тролл кусочек бумажной ленты и шумал на грудный карман на память. Видимо, для ощущения контраста в барочном зале все оборудование было перевернуто. Это обстоятельство резко диссонировало с образцовым порядком столовой, а собаки наступали на пятки. Дюжина злых мутантов мешают друг другу и, огрызаясь, пролезь из коридора в зал. Сметая на своем пути стулья и сбивая столы, псы рванулись за ускользающей добычей. За ними, припадая на переднюю левую лапу, в столовую приковылял вожак. На черного чернобыльского пса было страшно смотреть. Практически половина его морды оторвало взрывом гранаты, осколками посекло все тело с головы до ног. Глаз действовал только один и светился мутным бешенством. Он по-прежнему подавлял волю слепых собак и направлял их вперед, но боль иногда острепляла его. В эти моменты собаки подскуривали и останавливались, не понимая, где находятся. Сарацин уже достиг пустой шахты лифта и посветил фонариком вниз. Покореженная грузовая платформа валялась на уровне подвального помещения, откуда, по всей видимости, наверх подавались полуфабрикаты и другие продукты питания. Пара тросов свисала с темнотой шахты. Сарацин посветил вверх, ничего не видно. Он разглядел лишь какой-то кокон, сотканный из паутины. на хрен Лучше его не трогать, держаться от греха подальше. Зоны шутки плохи. Из бокового кармана рюкзака сталкер достал небольшой электронно-механический прибор, похожий на строительную рулетку со складной ручкой. Выставил скорость спуска, нажал сенсор включения. Повернувшись спиной к напарнику, Санай изготовился к стрельбе. Когда сарацин закреплял электромеханический якорь, лебедки на металлической балке внутри шахты, заработал пулемет Саная. Сквозь грохот пальбы он заорал. «Ты готов?» Да, сарацин уже разместился внутри шахты, прицепившись к карабинам лебедки к поясу. Он заблокировал спуск и приготовился к бою, нацелив гаша 18 в лифтовый проем. Получилось нехилое укрытие, но иллюзии не было. Чернобыльц заставит прыгать в лифтовую шахту всех до единой слепых собак, если понадобится. Как только Сарацин подтвердил готовность, Санай, не теряя ни одной секунды, закинул печенье к два за спину, рискуя получить ожог от горячего стола пулемета. Он улыбнул такую же, как у напарника ребятку, включил ее, не обращая внимания на преследователей, рущихся к добыче, и сготовился к спуску. Когда Санай зарезал шахту лифта, Сарацин открыл огонь, стараясь не задеть друга. Останавливающее действие девятимиллиметровой пули, правда, оказалось эффективным, подстреленные собаки заныли. — Их даже не дюжина, зона мать! — закричал сарацин. Вторая серия выстрелов в лебезги смяла морду самой нетерпеливой тварей. Она тупо ткнулась в кафельный пол кухни и сдохла даже лапами, не дергала. — Вообще-то жалко псов, — подумал сарацин. — Разве они виноваты в люском безумии? — Да ладно, — успокоил себя сталкер. — Один доктор в зоне уже есть, вот и хватит. И еще одна симпатичная псина пожалела о том, что сарацин любил кошек.